Глава 28. ДЕЛЕЦ Прекрасное воскресное утро. В смысле туманное и промозглое. Температура всего-то 12 градусов. Но это вполне обычно для Приморья, где довольно затяжная весна. На дворе 22 июня, но лето в этом году подзадержалось, и солнечных лучей не так много, как хотелось бы. Впрочем, нет худо без добра, и бегость по холодку куда приятнее, чем под палящими солнечными лучами. Воскресенье вовсе не причина для безделья. Линою дело, что Виктор в этот день особо не налегает на физические нагрузки. Но не может отказаться от элементарной пробежки и занятий в спортивном городке. Просто если не сделает этого, то весь день будет ощущать дискомфорт. Я ходо тебе. Встретила его Татьяна, зябко передернув плечами. Брось, вот зря ты не захотела со мной пробежаться. Сейчас чувствовала бы себя взбодрившейся, задорно возразил он. Спасибо, но в воскресенье я предпочитаю поспать на час дольше. Давай в душ, а я пока завтрак приготовлю. Ага, и амигом. Одежду брось там в угол, мокрая и грязная, нужно постирать. Татьяна не любила собирать большое количество белья, предпочитая стирать чаще, но в небольших количествах. Спасибо стиральной машине, которую она неизменно называла своей помощницей. Вообще-то довольно дорогое удовольствие, но они могут себе позволить ещё и не то. Сначала им серийного производства танков конструкции Виктора Их и без того хорошее материальное положение серьёзно улучшилось, если не сказать больше. Они теперь без преувеличения являются состоятельной семьёй. Виктор отказался от единовременной выплаты опытом и деньгами, пожелав получать лицензионные отчисления. Из-за того, что в конструкции своего танка он использовал уже существующие и апробированные решения, выплаты были не так высоки, как могло бы показаться. Но даже 2 сотни рублей за единицу приносили ему 40.000 ежемесячного дохода. Вкупе с другими лицензиями, ареной и фермой, за минусом налогов, сумма составляла уже около 46.000. И это при их довольно скромных потребностях. Миллионером он, конечно, не стал, но и куда пристроить такие доходы пока не знал, поэтому деньги в основном оседали в банке. В настоящий момент он сумел пристроить к делу лишь небольшую их часть. Не то чтобы не находились прожектёры, просившие его профинансировать их идеи, и откуда только узнавали о его финансовом положении, но он предпочитал не пороть горячку и выждать. Танкие дело не вечное, ну сколько их произведут, учитывая то, что он уже знал о планах перевооружения республики совершенно другими образцами. По идее, их вообще не должны были выпускать. Насколько он знал, в Китай и Никарагуа Направляется гораздо меньше машин, чем производится на заводе в месяц. И даже в этом случае ДВР пока продает ТР-3 и ПТ-1. Именно по этой причине он и думал, в какое предприятие можно вложить имеющиеся деньги, а не прожигать их, живя на широкую ногу. Однако пока так и не пришел ни к какому конкретному решению. А то, до чего он все же додумался в финансовом плане, приносило не так много, хотя и являлось весьма прибыльным. Ну, это другое. Садись, пригласила его Татьяна, когда он после душа вошёл на кухню. И что нам Бог послал, потирая руки, опустился он за стол. Щи да каша пища наша, улыбнулась она. И не так, чтобы обманула. Каша рисовая на молоке с кружочком сливочного масла в центре тарелки, яйцо всмятку, гренки, бутербродное масло, клубничное варенье и чай. Виктор как-то привык в армии всё больше к мясному рациону. Но Татьяна придерживалась иного мнения. Ему же оставалось только принять это. Какие планы на воскресенье? поинтересовалась она. Я весь в твоём распоряжении, сделал он широкий жест. Отлично. Как насчёт прокатиться во Владивосток? Что-то конкретное? Нет, просто прогуляться. Думаешь, там погода сильно отличается от здесьней? Можно посидеть в ресторане или кафе, сходить в кино или зайти в арену и навестить Туниковых. Виноградовск как-то утомляет. Не вопрос, давай так и сделаем, а по дороге заедем в Сергеевское, улыбнувшись, согласился Виктор. После командировки в Китай и успешных испытаний его танка Виктор решил заняться своим академическим образованием. Не то чтобы он испытывал в этом сильную нужду или горел желанием, В конце концов у него имеется в запасе два возрождения, а научная работа его не привлекала от слова совсем. Вот если и повозиться с железом, то совсем другое дело, только не с артефактами, которые требуют большого терпения и многих часов за станком. С неменьшим удовольствием он вернулся бы на службу, если другие командиры и открещиваются от такого подчинённого, о чём ему прямо заявили далеко не только злопыхатели. То полковник Григорьев был бы только рад подобному кадру. Давний сослуживец Батя не был армейским офицером, а потому на службу имел свой особый взгляд. Он не просто нашёл бы применение талантам Нестерова, а использовал бы их с максимальной эффективностью, о чём и заявил ему. Однако от службы Виктор решил пока воздержаться. Причина была в Татьяне. Ему хотелось не просто быть с ней рядом, но сделать её счастливой. Он помнил, как она провожала его в Китай, и насколько ей это не понравилось. Ну и заодно решил использовать это время с пользой и заняться образованием, для чего они перебрались в Виноградовск. Татьяна окончила академию и сейчас проходила интернатуру в местной больнице, набираясь практического опыта. Правда, довольной она при этом не выглядела. Всё же город небольшой и закрытый. Преступности тут как таковой нет. Даже на бытовой почве явление довольно редкое. Уж больно тут всё жёстко, а потому и для хирурга работы не так много. Но если мужу для подготовки к магистерскому экзамену нужно находиться именно тут, а иной причины сидеть дома сиднем нет, то и она это приняла. После завтрака они направились в гараж за автомобилем. Виктор приобрёл себе представительский ВАЗ-39. Последнюю модель Владивостокского автомобильного завода с скрытым кузовом. Причина вовсе не в желании как-то выделиться, просто хотел угодить супруге. Диспетчер в гараже не просто отдал им ключи, но заглянув в журнал, сообщил о том, что автомобилю провели плановое техническое обслуживание, и он в настоящее время полностью исправен. Здесь имелся свой цех, где проводили не только регламентные работы, но и всевозможный ремонт. Ну очень удобно, и к слову не так дорого. Вернее, всё зависит от марки авто. В их случае цена была повыше, но коль скоро можешь себе позволить такую игрушку, то будь готов и платить. Виктору такие траты были вполне по карману. Вообще-то порой тянуло и самого покрутить гайки, но вы времени на всё не хватало. При выезде из города их остановили на КПП где ознакомились с пропуском и провели досмотр. Нестеровы имели право свободного выезда, получив соответствующий пропуск в управлении ДБР. Вообще-то подобное позволяется немногим. Основная масса горожан и уж тем более военнослужащих получает лишь разовое разрешение при каждом выезде. Вернее, подаёт заявку на выезд, и вовсе не факт, что её одобрят. Но у них был особый случай и соответствующее знакомство. Единственное ограничение – покинуть Виноградовск они могли не раньше восьми утра, а вернуться обязаны не позднее десяти вечера. И лучше бы им воздержаться от нарушений, иначе можно и лишиться подобной привилегии. До Сергеевского добежали за каких-то полчаса. Тут всего-то двадцать пять километров, и все время по асфальту. Можно и быстрее, но дорога тянется меж сопок – И достаточно извилистое, чтобы выжимать все 120 километров, на которые способна авто. Вернувшись из Китая, Виктор обнаружил, что завод уже развернул серийное производство танков и самоходок, а на его счет в банке упали первые 40 тысяч рублей. Вместе с имеющимися у него сбережениями и премиальными, капнувшими почти за двухмесячный рейд по пустыне Гоби, получалось более чем солидно. Деньги нужно было вложить так, чтобы от них был несомненный толк. Понятно, что поможет отцу, благодаря чему тот получит очередной толчок, но нужно же смотреть вперёд. Хотел было открыть ещё одну арену, однако тут конкуренция такая, что за прошедшее время прибыльность ничуть не возросла. И тогда его осенило. Отчего бы не построить свиноферму? Свинья, конечно, парнокопытная, но в плане получения опыта эфир от чего-то относит её к категории хищников. И если иметь свою ферму, да представить к ней забойщика с пистолетом в руках, то можно получить такой прогресс, а как следствие и прибыль, что все метания по горячим точкам покажутся жалкими потугами. Но тут такое дело, что если не наладить сбыт, то за это дело не стоит и браться. Эдак раньше вылетишь в трубу, чем что-то заработаешь. И получится, что куда проще регулярно посещать стрельбище или участвовать в схватках на арене. Так как он собирался перебираться в Виноградовск, то решил обратиться к куратору в департаменте безопасности. Город секретный, а потому даже вопросы снабжения на контроле конторы. Обратился не на дурачка, а воспользовался протекцией Григорьева. Принявший Нестерова подполковник выслушал его предложение и не просто согласился поспособствовать, но ещё и дал добрый совет. Как оказалось, правительство поощряло выпуск консервированной продукции, и в частности того самого армейского рациона паймикана. Однако владельцы консервных заводов предпочитали закупать сырьё у населения. Одинец крупную свиноферму в республике, которая не способна обеспечить собственную продовольственную безопасность, задача непростая, требующая серьёзных капиталовложений при сравнительно скромной прибыли. Это ведь не вырастить свинью дома на помоях и очистках, и не мелкое хозяйство голов на 50, которое содержится благодаря вывозимым пищевым отходам из тех же армейских частей. Для масштаба нужно кормовое зерно, много зерна. а его только закупать у заграничных поставщиков. Пришлось побегать, найти управляющего, нанять бригаду плотников, чтобы в кратчайшие сроки поставить даже не свиноферму, а целый комплекс. На одной территории выставили животноводческие корпуса, зернохранилище, мельницу, цех консервного заводика и склады готовой продукции, оборудованные холодильными установками. Чтобы обеспечить электричество, Нестеров закупил паровую машину с генератором. Батя, узнав о таких делах, оставил своё хозяйство на помощника, приехал на помощь сыну. Он-то и взвалил на себя основные заботы по организации и строительству. Сначала это был корпус под закупленных свиноматок, а пока они вынашивали и выкармливали первое потомство, началось ускоренное возведение всего остального. На сегодняшний день уже налажен поток, работающий как хорошо отлаженный механизм. Каждый день забивается по 20 голов. 10 отправляют на грузовике в Виноградовск, вторая половина уходит на переработку в консервный цех. К слову, непонятно, отчего вдруг заказ на пельмиканы из свинины. Так-то для него годится любое мясо, но традиционно используют говядину. Впрочем, возможно, причина в желании внести в рацион разнообразие. Виктору доводилось есть и тот, в составе которого были различные добавки, менявшие вкусовые качества. Не суть важна, главное, чтобы был налажен сбыт. За прошедшие 10 месяцев поголовье возросло до 4 тысяч, а на его банковский счет регулярно капает опыт. И получалось куда как изрядно. За время рейда по тылам, при всех трудностях и лишениях, ему удалось заработать миллион двести тысяч опыта. в то время как свиноферма за прошедшее время уже принесла 3,5 миллиона, и дальше прибыльность будет только расти. По деньгам получалось порядка 3000 рублей в месяц. Не так много, как можно ожидать от столь крупного хозяйства. Однако Виктор считал, что сделал правильное вложение. Ферма функционировала полностью автономно и неизвестно. Работники от свинопасов до управляющего получали хорошую заработную плату, что должно было их стимулировать на добросовестную работу. Вот так, не влезая в процесс, он получал опыт и... Кто сказал три тысячи, это курам насмех. Очень даже солидно. Все дело в аппетите, с которым у Нестерва все в порядке. И жадностью он никогда не отличался. Опять же, стоит подумать о приоритетах. А у него на первом месте вовсе не деньги. День добрый, Рестарх Андреевич, войдя в рабочий кабинет, поприветствовал Нестеров управляющего. Э -э -э, Виктор Антипович искренне удивился тот. Здравствуйте. Вот уж не ждали вас в воскресенье. Сюда он приезжал раз в 2-3 дня, чтобы снять опыт и переместить его в банк, где у него уже хранилось более 5 млн. Сейчас он ему без надобности, потому что очередной этап академического образования он так и не получил. Но и оставлять у забойщика считал неправильным. Ещё не забыл, как бандиты едва не обнулили его самого, причём окончательно. Ну и такой момент, что ему нравилось ездить на автомобиле. Дорога не всегда извилистая, есть и прямые участки, где получалось выжимать всё, на что способен ВАЗ-39. Так отчего же отказывать себе в удовольствии тем паче имея право свободного выезда за пределы города к своему как раз благодаря вот этой самой ферме. Государство заинтересовано в ней, как и он сам, причём дело даже не только в продовольственной безопасности республики. Помимо постоянного притока свежего мяса на рыночные и магазинные прилавки города республиканского значения, местёров обеспечивает и постоянный приток опытов в казну. Как уже говорилось, свиней на его ферме забивают нетрадиционным способом. Забойщик простреливает животному голову, и только после этого вскрывают глотку, сливают кровь и приступают к разделке. В день по 20 голов, в месяц 600 поголовье фермы как раз оптимально, чтобы обеспечить непрерывный процесс. Сегодня один выстрел забойщика приносит уже 2960 опыта, из которых 592 уходит в казну. С 1 января этого года вступил в силу новый закон налогообложения. Для всех граждан, зарабатывающих до 100 тысяч опыта в год, он составляет 2%. От 100 до 200 – 5%, от 200 до 500 – 10%, от 500 до миллиона – 15%, от миллиона и выше – 20%. Учитывается именно заработанный, а не приобретенный. С контролем за этим процессом отлично справляется эфир – Граждане, прошедшие инициацию, обязавались явиться в налоговый орган и заключить договор по сути. Армия и флот, как и прежде, стояли особняком, поскольку государство обеспечивает их возможности роста за казённый счёт. А где Семёныч поинтересовался Виктор, имея в виду забойщика? Э-э, таком же, согласно договору, только на забое задействован, отстрелял своё и свободен. Вижу, вас такое положение дел не устраивает, хмыкнул Виктор. Вы хозяин, вам виднее, только как-то оно, пожал плечами управляющий и осёкся. Зря вы так, Харистархандреевич. Ферма мной, в принципе, создавалась только вот из-за этого настрела опыта. Но кроме того, я ещё и зарплату плачу местным, и весьма щедрую. Иначе эти дельцы, глядящие на это, только у виска покрутят. «Потому что сам я от этого доход имею несравнимо меньше, чем мог бы». «Да понимаю я все, но ты поди людям рты заткни». Семенович расхаживает Гоголем, на остальных сверху поглядывает. «А и то триста целковых в месяц. Даже у меня сто пятьдесят. А я тут за все ответ держу и...» «Что за...» Нестеров даже поднялся со стула, всматриваясь в сообщение, возникшее перед внутренним взором. Что случилось, Виктор Антипович? Привстал со своего места управляющий. Разыщите и вызовите сюда Семёновича. Так э, начал было растерянный управляющий. Срочно, гаркнул Нестеров. И есть. Управляющий тут же сорвался с места. Считанные секунды из крыльца послышался его приглушённый голос. Потом рыкнул двигатель небольшого разъездного грузовика. Вскоре вернулся всё ещё растерянный Рестарх Андреевич. А следом вошла Татьяна, коротавшая время в авто с книжкой в руках. Предполагалось, что муж будет отсутствовать недолго. Но, приметив нечто необычное, она решила узнать, в чем дело. «Витя?» – вопросительно произнесла она, видя, насколько он сейчас зол. «Этот придурок!» – начал было и осекся Нестеров, а потом глянул на управляющего. «Значит, говорите, Семенович расхаживал Гоголем и посматривал на всех свысока, а все ему люто завидовали?» «Так и есть», подтвердил управляющий. М «Да». Не думал, что он настолько тупой. «Витя», вновь вопросительно произнесла Татьяна. «Похоже, Семёныч решил, что ему теперь и чёрт не брат, а я ему ничего не сделаю, потому что один его выстрел приносит мне две с половиной тысячи опыта. Поэтому решил немного подзаработать на стороне. Тяжело сидеть у ручья и не напиться». Судя по пришедшему сообщению, он только что в нарушении договора по сути застрелил, если исходить из цифр, возможно, к корову. «Быка», — вздохнув, уточнил управляющий. «Вы откуда знаете?» — вздернул бровь Нестеров. «Сосед Семеновича собирался забить «Быка» и отправить в город на колбасной. Я уж договорился и обещал пристроить тушу на нашей машине». «Ясно». Через 20 минут появился виновник происшествия. Ему также прилетело тревожное сообщение, а ещё разом списался штраф в размере 3000 очков с одного из умений, которое эфир счёл значимым. И это будет повторяться раз в сутки на протяжении года. Именно такие условия были прописаны в договоре, по сути. Виктор Антипович, как хорошо, что вы приехали, обрадованно заговорил Семёныч. Тут такая оказия приключилась. Присядь Оборвав его жестом, пригласил Виктор. Больше не говоря ни слова, он извлёк из соквоежа артефакты и, приладив на запястьях забойщика электроды, начал манипуляции с опытом. Дела привычное, а потому никаких возражений со стороны работника не последовало. Местеров снял только тот опыт, что был заработан при настреле свиней, оставив прилетевший за быка в избытке. Так а чего тот твой в избытке оставили? Уж разом и перекинули бы. растерянно произнёс Забойщик. Вместо ответа Виктор извлёк свой ПМ и положил его на стол перед Забойщиком. Виктор Антипыч, сплоховал я малость. Вы просто отмените прежний договор по сути и заключим новый. С не очень-то и виноватым видом произнёс Семёныч. Возьми и выстрели в стену, указав направление произнёс Виктор. Так ведь прогресс слетит. Растерялся Забойщик. И что? Тебе какая печаль? «Ты его получил только благодаря мне. Все прописано в договоре, так что бери пистолет и стреляй». «Да бросьте, Виктор Антипович, ну сплоховал, с кем не бывает. Ведь почитай две с половиной тысячи с одного выстрела. Надо просто поправить. Либо ты сделаешь это по доброй воле, либо по требованию исправника. Только я бы тебе не советовал доводить до этого и все решить полюбовно», твердо произнес Виктор. Мужик какое-то время смотрел в его холодные глаза, потом тяжко вздохнул и, взяв оружие, выстрелил в стену. Несмотря, что калибр не серьёзный, в закрытом помещении звук выстрела приложил по ушам, а в носу тут же защекотал от пороховых газов. Вот и всё. От прогресса, который нарабатывался целых 5 месяцев, не осталось и следа. Пожалел ли об этом Виктор? Немного, и это не бравада. «Лучше уж сейчас, на примере вот этого дурака, показать остальным, что не всё так просто, чем потом жалеть, когда показатели станут значительно выше. Хотя потери, конечно, серьёзные, и это ещё мягко сказано. Семёныч, я надеюсь, ты хорошо помнишь договор и не забыл, что в случае его нарушения обязан вернуть три четверти из всего выплаченного тебе жалования. Только я твои трудности, Семёныч». Мне без разницы, куда ты потратил деньги и где возьмёшь необходимую сумму, но через месяц должен будешь произвести полный расчёт, иначе окажешься в долговой яме. Вот теперь всё, можешь идти. Арестар Андреевич, вы говорили, что многие завидовали Семёновичу и хотели бы занять его место? Должность забойщика вакантна. Кому много даётся, от того много и спросится, растерянно произнёс управляющий. Так и есть, с забойщиком проблем не будет. При таком раскладе даже не знаю, найдётся ли желающий, развёл руками Аристарх Андреевич. Не так страшен чёрт, как его малюют. Главное, помни из пункта, который нельзя нарушать, а также о том, что эфир не обмануть. Если всё сделано в рамках договора, то в случае промаха и ответственности никакой не последует. Я вечером буду возвращаться из Владивостока и заеду к вам. К этому времени найдите забойщика. Поищу, конечно, да только не уверен, стоит теперь выстраиваться в очередь. Я в вас верю. Ну что, Таня, поехали дальше? улыбнувшись жене, предложил он.